Глава пятнадцатая. Ежонок с белым носом. Мафи начала озираться. — Да, мы живем в Мопсхаусе. А вы кто? — Кирилл. — донесся голосок из кустов слева. Пагль быстро сделала шаг в сторону, раздвинула ветки и улыбнулась. — Ежонок совсем маленький какой симпатичный, с белым носиком. Как ты сюда попал? Моя мама, она прикинулась ежевороной. А на самом деле, зашептал малыш, очень хорошая, добрая. Папа аптекарь. Родители из прекрасной долины. Твоего отца зовут Филипп? — уточнила мафия. — Да, да, да! — закивала крошка. Когда я только появился на свет, родители узнали, что сына могут украсть. И тогда папа придумал меня спрятать. Не знаю, как мы попали в деревню, скандалы и споры. Мама и я жили у ежевороны Терезы. Она очень хорошая, добрая. А недавно Тереза куда-то улетела и не вернулась. Мама велела мне спрятаться в лесу, объяснила. — Ты необыкновенный ежонок, но пока не могу открыть сыну все тайны. Сиди тихо. Я побегу к папе, привезу розовый чемодан и исполнится пророчество. Кирилл подошел поближе к мафе и продолжил. Мама велела находиться здесь, ждать ее. Я долго сидел, пить захотел, пошел искать воду и увидел вас. Мама часто рассказывала о добрых мопсах из мопсхауса, а еще про то, что наступит день, когда я увижу Жозе, мафии куки, воочию. Тогда случится битва мушей с ежеворонами. Мне в лапы упадет печать любви, И исполнится пророчество. Тьма уйдет, засияет солнце. Ежевороны очень злые, А их царица прикинулась сейчас целительницей. Мафи подпрыгнула. «Что?» Ежонок кивнул. «Я тут уже не первый день. Видел, как прилетела самая главная ежеворона Элизабет. Она выгнала целителя. Он обычный еж. Сама заняла его дом. С ней пришел большой пес». Правительница говорила ему «Спасибо за помощь. Моя ядовитая стрела ранила Терезу. Она не вернется из долины. Там никогда не сообразят, что ежеворону отравили корнем камышового гриба». «Ты умница!» — похвалил ее пес. «Но даже у тебя...» Может случиться неудача. Кирилла ведь так и не нашли. Ежонок замолчал. — Нам надо срочно спасать Куки, — занервничала Мафи. — У меня родилась идея. Жози, беги в дом, прикинься, что очень устала, спать хочешь. А когда я скомандую, вскакивай и хватай, Элизабет. «И скажи вороне что я собираю цветы и вот-вот вернусь!» Сестра кивнула и умчалась. Мафи, энергично работая лапами, вырыла яму и попросила Кирилла. «Залезай туда! Капа, охраняй ребенка!» Коза закивала. Ежонок живо выполнил просьбу, Пагль забросала малыша травой и поспешила в дом. У крыльца мафия остановилась и стукнула себя лапой по лбу. — Эй, собака, каким местом своего тела ты думала? Почему сразу не взяла у сестры свисток вызова мышиного царя?